Глава восьмая. И то сан, стоило мне выйти за порог, как перед носом возник щитовод. "Как бы?" удивлённо переспросил я, когда длинный и худощавый Иван поклонился. "Я думал, ты в поместье?" "Так и было, господин, ответил тот. Но меня послали с важным поручением для вас". "Вот как?" хмыкнул я и, кивнув тому, чтобы следовал за мной, неспешно двинулся к приюту. "Ну, рассказывай, что там произошло". Не могу знать, Итосан, ответил он. Мне велели передать лишь то, что вам необходимо прибыть в поместье завтра утром. И кто же велел? Господин Джиро. Интересно, я задумался, но заметив мой вид, как бы продолжил. А также он просил передать вам, что если решите отказаться по каким-либо причинам, то рассматривайте эту просьбу как приказ. О, как, усмехнулся в ответ. Теперь они мне приказывают? Итосан, фито вот немного заколебался. «Зря вы так. Они ждут вас, ведь...» «Что?» — грозно посмотрел на него, отчего Ван втянул голову в плечи. «Ведь они не считают меня убийцей Эми?» «Но это не так. Тебе-то откуда знать? Тебя там не было». После чего сделал глубокий вдох и постарался взять себя в руки. «Ладно, я приду. Пора уже наведаться в гости». «Это ваш дом». «Вот ты специально меня провоцируешь?» — с усмешкой посмотрел на щитовода. «Расскажи лучше, что там происходит, чтобы я был в курсе дел». «Сейчас в поместье довольно напряженно», — начал тот. «Когда вы прогнали в Атанаба, дел у господа Кайо и Джиро прибавилось. Слишком много купцов из разных кланов решили сотрудничать. Собственно, как вы и обещали, возродили клан Ито». Последние слова щитовод произнёс пафосно, отчего меня передёрнуло. «Не такой ценой я собирался вернуть славу и почёт». Вновь повисла неловкая тишина. Но через секунду её нарушил Каба. "А ещё, господин Джиро, обеспокоен обстановкой на границе с кланом Ямадзаки. Он думает, что старик Арата решится на нас напасть? Говорят, что там собираются войска, но никто не знает для чего они. Слышал об этом?" кивнул я. "Сам побывал в тех местах". "Так вот", говорил Каба. "Господин Джиро собирает придворных магов. Пока что выглядит как защита при нападении Мору." Но в месте с этим Ито-сан планирует провести несколько учений и посмотреть, на что способны маги. Интересно, задумался я. К этому моменту мы дошли до здания приюта. Зайдёшь со мной? спросил охтивода. Нет, простите, покачал головой тот. Ещё много работы. Понимаю, кивнул я и пожал ему руку. В поместье скажи, что я буду завтра, но могу припоздать. Не думаю, что господина Каю, он всегда мною недоволен, улыбнулся я. Так что всё нормально. Как скажете. Кабе поклонился и убежал по своим делам. Я же вошёл в помещение, где стоял шум и гам. Но стоило мне там появиться, как все сразу умолкли. В широком зале, разделённом на несколько секций, игрались ушастые малыши. И, как мне показалось, они были довольны. Это несколько согрело мою душу. «Итосан?» В зале появилась Рангику, выйдя из другой комнаты. «Снова вы?» «Да», — я кивнул ей на выход. «Нам надо поговорить». Как скажете, хитро улыбнулась та и что-то крикнув в комнату, откуда появилась, направилась ко мне. А когда поравнялась, загадочно посмотрела в глаза: "Вас что-то беспокоит? Выйдем". Коротко ответил я и первым двинулся на улицу. Оказавшись снаружи, усмехнулся и обратился к Кицунэ, специально меня подзадоривая вежливым обращением. Помнится, в нашу первую встречу общалась со мной как с обычным мужланом. В нашу первую встречу ты был обычным мужланом, ответила та. Но я на своём примере хочу показать детям, как следует вести себя с уважаемым Ваном. Где-то я это уже слышал. Значит, всё делается правильно, скрестила она груди руки. Так что тебя беспокоит Цукико? Ты уже второй раз приходишь сюда за сегодняшний день и не говоришь, что так сильно хочешь посмотреть на детей, не поверю. Почему вдруг? Наигрна обиделся я и встал в такую же позу. Они не твои дети. Вздохнула она и несколько поникла. У женщины могут быть материнские чувства, но мужчины воспринимают чужих детей как несмошлёных щенят не более, исключение когда дети свои, тогда у мужика появляется инстинкт защиты потомства. "Занимательная лекция", с улыбкой ответил я. "Но ты права, я пришёл к тебе, нужна помощь как лекаря". "Интригуешь", в глазах кицуны появились любопытные искорки. "Тогда пройдём ко мне". С этими словами мы направились к дому Курангику, что располагался через дорогу. Войдя туда, понял, что в нём ничего не изменилось с моего последнего посещения. Может, только стал казаться немного уютнее, но не из-за мебели или убранства, просто теперь здесь жили две кицуны. Сукико мне на шею бросилась Эсеми, маленькая лисичка, с которой нам довелось пережить весёлые приключения. Так рада тебя видеть! Так мы же часто встречаемся. Несколько опешил я, но всё же приобнял девушку. «Фу, таким быть!» — слегка отстранилась-то. «Я ведь и правда скучала?» «Хватит о Сэме!» — строго произнесла Рангику, и девушка сразу же стушевалась, выскользнув из моих объятий. «Сукико пришёл к нам не просто так, верно?» Этот вопрос был адресован уже мне. «Да, я хотел попросить какое-нибудь снотворное и успокоительное в одном флаконе». После этих слов обе лисички замерли на месте. «В чём дело, Цукико?» — удивлённо переспросила Рангику. Раньше за тобой подобного не наблюдалось. Всё случается в первый раз, пожал я плечами. Так у тебя есть нечто подобное? Возможно. Но вместо того, чтобы пойти за снадобьем, Кицуна присела за стол и жестом пригласила меня: "Присаживайся, поговорим". Мне не до разговоров. Ты мне поможешь? Помогу только если сам захочешь. Проповеди мне не нужны. Я не собиралась, хитро улыбнулась она. Присядь. Пришлось подчиниться. А теперь говори. предложила та. Нечего говорить, мне просто нужны. Я слышала, что тебе нужно, перебила та. Скажи мне, зачем тебе это? Не спится, а долевают кошмары? Ты прекрасно понимаешь, что мне сейчас нелегко. Так к чему эти вопросы? Но вместо этого Рангику посмотрела на застывшую Асеми и спокойно произнесла: "Будь добра, принеси мой чай". "Ваш?" удивлённо переспросила та. "Да, думаю, Цукику он понравится. Как скажете, Парилаpetal девушка и убежала в соседнюю комнату. Рангику же повернулась ко мне и заговорила первой. Я прекрасно тебя понимаю, Цукико. Меня также одолевают кошмары, но со временем их становится всё меньше. Правда, они всё равно останутся с тобой до конца жизни, с этим придётся смириться. Говорил же, проповеди мне не нужны. А что тебе нужно? Вопросительно вскинула брови женщина. Выпить какие-нибудь настойки и уснуть? Я видела таких ванов, работала с ними, пыталась лечить. Хочешь знать, что с ними было потом? Да я угадаю. Они стали наркоманами. Именно, её глаза сверкнули. Сильные и красивые парни сожрали сами себя изнутри, ве대тели не хотели во всём признаться, они же мужчины. При этих словах недовольно фыркнула. В итоге сгорели изжили себя, желая оказаться сильными, превратились в безвольные тюфяки. В этот момент вернулась Асеми, неся на подносе несколько чашек и чайник, из которого валил густой пар, наполняя комнату приятным ароматом. Девушка поставила поднос на стол, расставила приборы и налила всем чай, включая себя, после чего села рядом и приготовилась слушать. Я могу рассказать тебе об одном Ване, который прошел подобное и до сих пор живет рядом с тобой, произнесла Арангику и отхлебнула. И кто это? Я последовал её примеру и сделал маленький глоток. Напиток хоть и горячий, оказался довольно интересным, пряным и сладковатым. "Речь обо мне, Цукико?" улыбнулась та. "Как я здесь по-твоему оказалась? Ты никогда не рассказывала, а ты интересовался?" Честно говоря, я даже не помнил, когда вот так свободно общался с кицунэ. Меня закрутила круговерть мрачных приключений, которая не отпускает до сих пор. "Молчишь?" хмыкнула та. Оно и понятно. Мы никогда с тобой по душам не разговаривали. Думаю, время пришло. Хорошо. Я уселся поудобнее. Говори. Я пришла, начала она и сразу же запнулась. Думаю, тебе не стоит пока знать, откуда именно. Неважно. Но пригнала меня сюда не только ненависть к Эконою, беда, я на приексе. Когда-то у меня была семья Цукико, муж и маленькая дочь. Она смотрела на меня холодным взглядом, пыталась сдержаться, но я всё-таки услышал, как на мгновение дрогнул её голос. Мы были лисами, сам знаешь, какое к нам обращение, поэтому жили в небольшом портовом городке на берегу Великого моря. Поселение для всякого сброда вроде нас печально усмехнулось, но было неплохо до времени. Ещё один глоток чая, после чего она умолкла, о чём-то задумавшись. Я вежливо молчал, ожидая продолжения. А вот Асэмми не терпелось узнать, что же было дальше, поэтому девушка нервно ёрзала на стуле. «В городке было много купцов. Они часто останавливались у нас, чтобы переждать непогоду или просто передохнуть. Поэтому пьяные драки в трактирах не были чем-то необычным», — говорила Рангику. «И однажды одна из таких драк переросла в нечто большее. Не помню имён, но кто-то из них не поделился». Два зажиточных Ивана не уступили друг другу в какой-то мелочь, из-за чего началась потасовка с разбитыми окнами и дверями, но даже это не остановило их. Один из купцов вместе со своими подчинёнными проникли ночью на склад Абиччика и подожгли его. И вновь дрожь в голосе, но на этот раз более явная. В то время стояла засушливая погода, поэтому огонь распространился довольно быстро, перекинулся на дома и Рангику тихо обратился к ней, когда она вновь замолчала. «Если не можешь говорить, то не надо. Я пойму». «Нет», — покачала она головой. «Ни черта ты не понимаешь, раз пришёл ко мне за снотворным». И снова продолжила. «В ту ночь меня вызвали помочь одному вельможе, с которым я была в хороших отношениях. Конечно же, обещали неплохую плату, вот я и сорвалась с места. Он жил на краю городка, и мы не сразу узнали о пожаре. Но когда вбежал запыхавшийся слуга, было уже слишком поздно. Горели почти все склады, но это не остановило обиженных ублюдков». Они продолжали закидывать горючей смесью уже в жилые дома, убивали мирных ванов, и одним из таких домов оказался мой. Муж не успел понять, что произошло, когда смесь залила его прямо во сне. Его тело моментально вспыхнуло, загорелась крыша. Дочка забилась под кровать, но "хватит", мягко произнёс я, видя на её лице слёзы. Я понял, к чему всё это. "Да не уж-то", хмыкнула Тая и вытерла руками лицо. "Ты не видишь очевидного, Цукико? Я до сих пор ношу эту боль". И никогда от неё не избавлюсь. Это моё проклятие. Признаюсь, в первые дни я хотела умереть, пыталась наложить на себя руки. Тогда-то и превратилась в лесу на несколько лет. Воспоминания о прошлой жизни стали тяготить всё меньше и меньше, но потом увидела заблудших в лесу детей. Они боялись, кричали, звали на помощь, а я чувствовала, что к ним всё ближе подбираются волки. Пришлось вернуться к изначальному состоянию и вывести их домой. Благо мой нюх не подвёл. А потом стала путешествовать по острову. Жила ради других, о себе совсем позабыла. Хотела даже перебраться на материк, но добралась сюда и что-то остановило. Какое-то шестое чувство велело мне подождать. И вот, подняла ладони, указав на меня. Теперь понимаю, что к чему. Почему же? удивлённо переспросил я. И после этого ты заявляешь, что что-то понял? улыбнулась она. Появился приёмы шито «Сразился в поединке чести и начал поднимать клан с колен. Спас десятки жизней, приютил малышей и помог мне обрести себя». «Себе?» «Пока я помогаю детям, чувствую, что живу. Моё сердце каждый день сжимается от тоски Цукико, и от неё не избавиться. Ты можешь лишь ослабить боль, но не прогнать, и снотворное превратит тебя в монстра, если ты не смиришься с тем, что нельзя вернуть прошлое». «Прошлое. Это она точно подметила». Ведь одной из первых моих мыслей было именно повернуть всё вспять. Я даже наведался к Кит Дзимуна, хотел заставить маленьких рыжих застранцев возвратить меня на день в прошлое. Однако, как ни искал охо, как бы ни звал, никто не показался, от чего я обозлился на них ещё больше. Я дам тебе то, что ты просишь, наконец закончила Рангику, но взамен пообещаешь мне, что хотя бы подумаешь над моим рассказом. Договорились, кивнул я. Вот и хорошо, она передвинула чайник. Бери. Так это? Да, хитро прищурилась та. Я же говорила, что боль меня не отпускает, поэтому иногда выпиваю пару чашечек. Зависимости не вызывает, но помогает прочистить мысли. Благодарю, улыбнулся я, а потом секунду поколебавшись, всё же спросил: А что стало с теми купцами? Их нашли? Ранги кваткинулась на спинку стула, на её лице появилась гневная гримаса, сменившаяся дьявольским оскалом. стучала когтками по столешнице, и только в тот момент я понял, что её пальцы превратились в длинные тёмные когти, а зрачки стали вертикальными. "Нет", прошептала она не своим голосом. Их больше никто не нашёл.